Глава четвертая. На прогалину вышли двое. Темные силуэты и без того с трудом различимые на фоне звездного неба, да еще и ослепили меня фонариками. Пока я промаргивалась, ловко подцепили удерживавшие добычу артефакты. Так и знала, аж три штуки замкнули на портал, чтобы наверняка, и поволокли меня за собой. Безо всякого уважения хочу сказать. Ветки хлестали по лицу, цеплялись за одежду. Норовили выдернуть кофр колючками. Я прижимала к себе драгоценную увесистую сумочку и мысленно перебирала ближайшие доступные варианты самообороны. Главное, чтоб мне руки развязали или хоть ослабили путы. Дальше развернусь. Но будто, читая мои мысли, освобождать меня гады не собирались. Волокли, как тюк с бельем. Спасибо, по земле не шваркали. «Вы кто? Вас кто-то послал?» «Зачем я вам? Я заплачу больше!» Я меняла интонации, угрожала, льстила, кокетничала, насколько это возможно в моем состоянии. Без толку, будто то и не люди вовсе, а зомби с приказом, ни ответа, ни малейшей реакции. Даже с шагу не сбились. Несли себе и несли по бурелому, все глубже забираясь в чащу. По моим сведениям, здесь должен быть еще один портал, примерно в этом направлении. Именно к нему мы и вышли. Мои похитители нырнули в нестабильный переход, не сбавляя скорости, после чего уронили меня и принялись заворачивать в заготовленный заранее брезент. Я пыталась брыкаться и сопротивляться, извиваясь, как гусеница, но очень быстро оказалась спеленута окончательно. Магический ограничитель развеялся, однако мне это никак не помогло. Физически сдавило даже крепче, чем энергетическими нитями. Все мысли сконцентрировались на том, чтобы сделать новый вдох. Приходилось вдавливаться затылком в плотную ткань. От напряжения ныла шея и сводила плечи. А пальцы тем временем ловко вытаскивали из рукава тонюсенькое лезвие. Оно пряталось внутри шва, на ощупь почти неразличимо. Ребята меня недооценили. Решили, что надежно связали и хватит. Будет им сюрприз. На то, чтобы подтянуть руку на уровень лица, я потратила почти час. Ну или вечность, по внутренним ощущениям. Сверток со мной швырнули на какую-то тарахтящую поверхность, вроде телеги с мотором. Ее нещадно трясло, а учитывая, что лежала я лицом вниз, удовольствия вся ситуация доставляла мало. Ладонь стала влажной от крови. Я пропорола ее в трех местах, неудачно перехватив импровизированное оружие но, наконец, добралась до цели и принялась пилить ткань. Прошкрябывание дырочки заняло еще вечность. К моменту, как ноздрей коснулся свежий, пропитанный травами и росой воздух, мы почти и приехали. С телеги меня сняли, забросили кому-то на плечо. Я охнула, снова порезалась, но стиснула зубы, чтобы не выдать себя. Ранки заживают быстро, да и натекшая кровь почти засохла. Но что-то, видимо, просочилось сквозь ткань. «Она там сдохла, что ли?» «Шеф нам башку оторвет!» — проворчал приглушенным голосом тот, кто меня нес. Слова отдались в животе вибрацией. Я покрепче зажала лезвие. Тому, кто меня заказал, я все-таки нужна живой. Это радует. Далеко не всех моих врагов такой исход устроит. Кому-то милее была бы отделенная от тела голова. Интересно, кто такой умный? Я почти не сомневалась, что все, произошедшее со мной с утра, часть одного хитроумного плана. Кто-то умудрился настолько хорошо меня изучить, что вычислил мой наиболее вероятный путь отхода лучше ловцов. И похоже, что я с ним вскоре встречусь. «Пошли быстрее, развернем и проверим», — поторопил шагавший рядом сообщник. Меня затрясли усерднее. В образовавшуюся щель вместо ветерка теперь поступало мерзкое амбре. Смесь пота и давно не стиранной одежды. Дырочка неудачно пришлась прямо на живот похитителя. Можно было бы воткнуть в него лезвие или полоснуть от души. Но я сдерживалась. Меня интересовала основная рыба. Заказчик. Хлопнули двери. Еще одни. Бурные переговоры. Шепотом. Так что слов не разобрать. И меня снова бесцеремонно бросают на землю. Я едва успела убрать бритву от лица, чтобы не врезаться в нее с размаху. Ладонь снова закровила. Большой палец пронзила резкая боль. Я скрипнула зубами, чтобы не заорать в голос. «Ну, правда, достали швыряться дамами!» Она там, с трудом сдерживая нетерпение, уточнил знакомый голос. «Слишком знакомый! Век бы его не слышать!» «Конечно, мистер Манкорн!» Заискивающе затараторил один из похитителей. Все как договаривались? Разворачивайте, приказал папенька, не дослушав. И почему мне это сразу в голову не пришло? Кто еще мог потратить бешеные суммы, найти подходящую по типажу талантливую воровку, готовую рискнуть жизнью и влезть в Центральный имперский банк, лишь бы меня подставить? Только старый, выживший из ума дракон, по недоразумению, являющийся моим отцом. Я про него и думать забыла. Вру, конечно. Периодически вспоминала. Прикидывала, как бы блудного папашу разыскать, чтобы узнать подробнее, почему так вышло. Бросил мою мать и обрек меня на тяготы жизни в нищете и унижении. А ведь, если верить официальным данным, Руф позволил мне одним глазком заглянуть в архив. Уже более ста лет мистер Манкорн считается одним из богатейших и влиятельнейших существ девяти миров. Теневой их стороны, разумеется. В общем, ему ничего бы не стоило превратить мою жизнь в сказку. При этом не обязательно было бы перетягивать на сторону порока, дать денег на достойное существование и образование, и дело с концом. Но поговорка про яблоню и ее яблочки как раз создана про нас. Я понятия не имела, кто мой отец, когда подрезала первый кошелек. Наследственность дурная подсказала, не иначе. Матушки на тот момент уже несколько лет как не было на свете. Скорее всего, потому что выросла я в приюте, понятия не имея о том, кто мои родители. Соответственно, запретить кривую дорожку и наставить на путь истинный меня было некому. Дальше пошло по накатанной, тем более у меня обнаружился настоящий талант. А после и дар открылся. Вообще золотая жила и редкость для таких, как я. Маги свою кровь берегут, учитывая расценки на их услуги, они не бедствуют по определению. Но раз попробовав легкие деньги, остановиться сложно. Зачем вкалывать и учиться, получать профессию, если можно иметь все и разом? Если же вдруг захочется стать, скажем, певицей или невестой богача, никто не запрещает притвориться ею на сутки. Поиметь выгоду с магазинов и подделанных карт, отдохнуть за их счет в элитном СПА, а после раствориться в тумане. Не запрещает никто, кроме закона, конечно же. И моего ловца. На самом деле Руф никогда не пробовал мне что-то запрещать. Быстро понял, еще при знакомстве, что дело это бесперспективное. Но мозги у меня свои имелись, и они мне подсказывали, что прямого обмана и манипуляции мой мужчина не простит, если я хочу этих отношений, весьма странных, Если смотреть со стороны, то придется поступиться некоторыми излишествами. Потому я готова была расстаться с преступным прошлым, поставить крест на нелегальных заработках и полностью перейти на сторону добра. Как и видно, не судьба. Брезент встряхнули, вывалив меня на мягкий ковер, как перезрелую гусеницу. Я приземлилась лицом вниз, снова, и едва удержала, ставшая скользким от крови лезвие. Пожалуй, зря я его вообще достала. Сейчас обыщут, найдут и пристрелят, как несущую угрозу всемогущему королю преступности. «Девочка моя жива!» выдохнул отец над самым моим ухом и тут же без перехода рявкнул так, что я вздрогнула. «Почему здесь кровь?» «А мы ничего. Она сама, наверное», проблеяли похитители. Они жались к стене, пробираясь боком к выходу, и не чаяли уйти живыми. Легкая работенка поймать и доставить девицу обернулась нешуточной проблемой. Никому не нужная баба оказалась дочерью босса. Их что, не предупредили, за кем отправляют? «Может, и нет», — сообразила я. «Сказали бы заранее, могли бы кому перепродать из конкурентов. Это не светлая сторона. Тут сожрут и не подавятся». Кого угодно, даже дракона. Тонкие, чувствительные, как у музыканта, пальцы, нащупали мою шею сквозь мешок в поисках пульса. С трудом разлепив губы, я пробормотала. Живая. Руку порезала сама. Зачем? А, -а, -а понимающе протянул папенька, перекатив меня на спину и оценив композицию. Надеялась выбраться. Похвально. Потерпи минутку. Плотная ткань распахнулась являя незнакомое лицо. Встреть я его на улице не признала бы. В нашу прошлую встречу это был темноволосый мужчина лет сорока. Сейчас же он выглядел куда старше. Виски посеребрила седина, под глазами залегли складки. Будь я наивнее, решила бы, что повлияли почти два года разлуки но поскольку и сама неплохо умела маскироваться, отметила и нарочитую желтоватость сухой кожи, и пятнышки, создававшие иллюзию старческой пигментации. Мне приходилось перевоплощаться в старух. Дело хлопотное, но при наличии качественного материала вполне реализуемое. Уж чем-чем, а качеством мистер Монкорн не пренебрегал. Что халат? что домашний костюм, поверх которого тот был небрежно накинут, сшитый на заказ у одного из лучших портных Кристагара. Логическая цепочка построилась быстро. Как один из лучших ловцов, Руф в деньгах стеснен не был и частенько шил одежду по меркам, в частности, униформу. Получается, старый дракон за нами следил. Не просто следил, а втерся в ближний круг, а мы ни сыном, ни духом. Первое, что я спросила, когда ослабло действие артефакта Пут, и мне не нужно было больше бороться за каждый вздох. Зачем? Пообщаться хотел. Развел руками папенька, устраиваясь в удобном кресле у камина. Посылку с дочерью доставили прямо в гостиную на пушистый ковер ручной работы, ныне заляпанный моей кровью и иными малоприятными веществами смешка, в которые я была завернута. Не хочу и представлять, какими. Я поднялась отряхнулась, проверила сохранность кофра и с достоинством устроилась в соседнем кресле. Однако предложенную чашечку кофе принимать не спешила. «Вот и позвал бы нормально, письмом или позвонил бы, или в дверях столкнулся случайно», намекнула я на его осведомленность и тайное присутствие поблизости. «Шоу зачем было устраивать?» «Ты могла не согласиться?» «Черный, тройной обжарки, саланьеды, клянусь, ничего лишнего, кроме сахара». Тут уж я устоять не могла. Кофе с аланьеды одного из непризнанных содружеством тех номеров, стоило столько, сколько Руфу и не снилось заработать за год. Контрабанда, как пить дать. Когда еще такая возможность представится? Я отпила глоток, посмаковала маслянистые горьковатые нотки, скатывающиеся по языку и превращающиеся в огненную лаву ближе к гортани. Довольно улыбнулась. А подставил зачем? Чтобы вернуться не могла. «Ой, чистая формальность», — отмахнулся папенька. «Мне одна девочка должна была. Она просто от восторга пищала. Какая ей честь выпала! Как только мы с тобой закончим небольшое дельце, в полицию придет полная версия видеозаписи, где четко видно, что это не ты. Они не поверят», — скептически фыркнула я. «Все-таки я неплохой специалист и перевоплощаться умею. Им будет выгоднее поверить». Твердо заявил мистер Манкорн. «Похоже, на верхушку полицейского управления у него тоже выходы есть». Этим объясняется и то, что ловцов на вечеринку не позвали. Думаю, и не позовут. Они же расследовать начнут, копать, отчётность портить. А так, надо — завели дело. Не надо — закрыли. Красота и благодать. Теперь мне вдвойне тревожно за Руфа. Что там с ним сделали? Не будет ничего твоему мальчишке. Будто, прочитав мои мысли, хмыкнул драконище. «Да просят и отпустят. Возможно, от работы отстранят. И то не факт. Улик особых против тебя нет. А да не подозрения. А их конкете не пришьешь». Ароматный напиток настроил меня на благодушный лад. Понятно, что меня выманили из столицы, как вспугнутого кролика из норы. Повелась не только я, но и Айзенхард. Слишком уж масштабно действовал мистер Манкорн. Не мелочился, поднял на уши власти, прессу, раздул до вселенского заговора, чтобы убрать меня захотели не только служители закона, но и вообще все клиенты банка, то есть элита Кристагара. Пока не придет опровержение, я не посмею сунуться обратно. В связи с этим оставался лишь один, самый главный вопрос. И что за дельце ты затеял?